Григорий Константинович Вяземский. Новости о том, что м л а д ш е г о ш у й с к о г о смогли захватить работорговцы, порушила все планы Григория Константиновича. Он уже отдал команду своим людям собираться, предварительно оставив в п о м е с т ь е Шуйских восемь человек во главе с Давыдовым. В с т а р о м в о я к е он ни капли не сомневался. Если на Шуйских кто-нибудь нападет, Давыдов и оставшиеся с ним бойцы будут стоять до конца. Даже бастион уже был подготовлен для транспортировки. Пока он еще пытался качать права, и поэтому Романова погрузили в фургон вместе с бойцами, которые не давали ему прийти в себя. Похоже, что сдерживать его придется до самой столицы, а уже там их встретит сам глава тайной канцелярии вместе со своими людьми. н о а в виде бастиона свалится с плеч Вяземского хоть на какое-то время, и он вполне сможет заняться организацией последней дуэли Шуйского и Романова. Григорий Константинович планировал потянуть время, чтобы дать всем как следует подготовиться, а в первую очередь для того, чтобы открыть императору глаза и показать, кого он пригрел у себя на груди. И сделать это Григорий Константинович собирался вместе с Павловым. Целитель, хоть и не хотел участвовать во всем этом, но он настаивал на том, чтобы мальчишка в е л е с о в вернулся в столицу и был полностью восстановлен в своих правах, конечно, после того, как его найдут. Как понял Григорий Константинович, Павлов хотел взять парня к себе в ученики, чего не было еще ни разу. Илья Валерьич обучал только своих детей, отказывая в этом очень влиятельным людям. Однажды он даже отказал в обучении племяннице императора Западной империи, В т о от раз д е л о едва не дошло до настоящей войны, но советники Джорджа VII смогли все же призвать своего императора к благоразумию. Взамен на свою поддержку Павлов попросил помощи в восстановлении в правах рода в е л е с о в ы х Сделать это без императора и одобрения как минимум десяти князей из императорских родов было невозможно. На данный момент их как раз и было десять, включая самого Павлова и Вяземского. Неизвестно, что Илья Валерьевич предложит другим князьям за их согласие, но его помощь с разоблачением Кианга будет бесценна. ц е л и т е л ь один из немногих людей в империи, к словам которых император действительно прислушивается, хотя первый советник непременно также являлся таким человеком. но ему уже однажды не удалось убедить Все в л о д а по поводу принятия Кеангатан в б л ю с т и т е л и Вот и сейчас существовала вероятность, что ему не удастся в одиночку убедить императора. Но об этом думать пока рано. Сперва необходимо разобраться с тем, что случилось у Шуйских. Услышав про р а б о т о р г о в ц е в и Восточную империю, зверь собрался лично отправиться на поиски внука, а если это произойдет... то со стопроцентной вероятностью вспыхнет очередная война. Только на этот раз все не обойдется пограничными стычками и ленивыми перестрелками через защитный барьер, как это было в последнем конфликте. Здесь будет замешан в н е р а н г о в ы й о д а р е н н ы й а значит, восточники обязательно решат нанести сопоставимый по мощи удар. Вот и начнут две империи кидать в бой своих сильнейших одаренных, а такой конфликт С л е г к о с т ю может перерасти в нечто глобальное. Как первый советник Григорий Константинович не мог допустить подобного, пока ему удалось остановить зверя. Ты понимаешь, что одно твое появление может спровоцировать р а б о т о р г о в ц е в убить Максима. Я уверен, что они даже не знали, кого захватили, а как узнают, так сразу вернут и будут извиняться. Среди этого контингента редко можно встретить дураков, они долго не живут. А похищение внука зверя – это ж е гарантированная смерть, причем очень жестокая. Они не посмеют его убить, а даже если и посмеют, то не успеют этого сделать. Я уверен в том, что Максим, когда поймет, что к нему пришли на помощь, не будет сидеть сложа руки. Он не позволит этим ублюдкам ничего себе сделать. Максим намного способнее, даже Андрея. А ты сам прекрасно видел, что мой старший внук совсем скоро станет намного сильнее. Не говори чуши. Максим сейчас находится под действием наркотиков и очень хорошо, если может самостоятельно передвигаться. В таком состоянии с ним справиться даже ребенок, и ты это должен понимать не хуже меня. Зверь ударил кулаком в стену, оставив в ней приличного размера дыру, несколько раз глубоко вздохнул и заговорил. В таком случае, что ты предлагаешь? Ну не можем же мы вот так просто все оставить? Конечно, оставлять все так нельзя, и мы не будем этого делать. Но что ты так смотришь на меня? Я не оговорился, именно мы. Ты еще не знаешь, но может случиться и так, что н а ш и с е м ь и породнятся. Я не могу бросить в беде своих родственников. Зверь стряхнул остатки каменной крошки с кулака. Сел на пол и принялся с шумом втягивать в себя воздух и не менее шумно выпускать его. Самый взрывной в н е р а н г о в о й одаренный империи пытался успокоиться. Я предлагаю собрать спасательный отряд, максимум из пяти человек. Оптимальная группа для ведения диверсионных операций. В эту группу войдет мой внук Кирилл. Он легко сможет перекинуть группу через барьер, да и дальше укрывать группу в тени. Пять человек, включая себя, для него предел. Сам я пойти не могу по понятным причинам. Это будет гарантированная полномасштабная война. Осталось только подобрать еще четыре подходящих кандидата. Обязательно должен пойти Андрей, произнес зверь, сидя с закрытыми глазами, продолжая дышать как паровоз. Я не согласен с этой кандидатурой. Наследник уже показал, что плохо умеет сдерживать свои эмоции. Может сорваться в самый неподходящий момент, хоть я и признаю его силу, но это будет слишком опасным. Если ты хочешь отправить кого-нибудь из шуйских, пусть это будет Яна. А еще я хотел бы попросить Ольгу Николаевну также вступить в группу. Среди моих людей нет ни одного щитовика, а ее способности могут очень сильно пригодиться по ту сторону барьера. Еще отправим моего Осина. Он целитель второго ранга и должен справиться практически с любой наркотой. Пятым будет Кудашов. Дезориентация, еще много всякого интересного, что может помочь группе. Но ты же понимаешь, что я не буду сидеть спокойно, з н а я что моим внукам угрожает опасность. На этот раз настал черед Григория Константиновича вздыхать. Конечно, он прекрасно это знал и осознавал все последствия, но все же... Все же у него был еще один козырь в рукаве. Как окажемся в столице, попрошу у Всеволда разрешения на проведение полномасштабной военной операции. И в случае, если у нашего диверсионного отряда ничего не получится, то ты возглавишь этот поход на восточников.